233 июля 11. -е. Степени одержания различны от неуловимого мысленного воздействия до почти полного вытеснения самого владельца из его тела. Но сущность этого явления одна и та же — вмешательство чужой воли, направленной из тонкого мира. Вот почему очень важно не допускать вообще никакого воздействия на себя со стороны ни воплощенных, ни развоплощенных, и каждую попытку влиять рассматривать как посягательство на свободу воли. Но воздействия от людей идут постоянно, и только постоянный дозор может уберечь от ущерба. Даже благие влияния вредны, они свою волю заменяют чужой. Даже учитель, руководя, оставляет волю свободной. Ибо подчинение воли ведет к разрушению и уничтожению того, что составляет стержень духа. Благие влияния, которым бесконтрольно и слепо и без санкции своей воли подчиняется человек, делают его безвольным существом, негодным уже ни на что. Потому, говорим о сотрудничестве, о созвучии, о слиянии сознаний, о добровольном предании себя водителю, но не о подчинении своей воли и не об отказе от нее. Передача сознания по иерархии не есть отказ от своей воли, но, наоборот, ярое ее напряжение в созвучии с волей ведущим. Многие наставники против этого погрешают и тем отягощают карму свою. беря на себя всю тягость кармы ведомых. На свободу чужой воли поползновений быть не должно, и тем более на свою собственную. Доктрина свободы воли является основой ученичества. Решают пусть сами, выбирают пусть сами, со своей полной ответственностью, но в созвучии с волею высшей. Творить волю пославшего можно лишь волею своей, и это будет подвигом. Своя воля в себе подчиняет себе воли астрала, ментала и плотного тела. Полагают, что свобода воли заключается в свободе воли низших оболочек, но это не свобода а рабство, горчайшее из всех возможных рабств. К свободе воли можно прийти, зорко оберегаясь от воздействий со стороны. От кого бы и откуда бы они ни шли, и наложив серебряную узду духа на мысли, чувства и движения, происходящие в проводниках. Даже физические движения, особенно нервные, под контроль. Так можно свободу свою утвердить среди тех, кто, будучи рабом астрала, считает свободным себя. Рабы чувств, рабы мыслей, рабы привычек, многообразно и разновидно рабство, и в огромном большинстве случаев не осознается совсем.